Глава 30. Резкий сладковатый запах гнили смешивался с отвратительными испарениями, дрейфуя по нижним уровням губернаторского дворца и собираясь на этажах отведенных под анклав секретистов. Кто-то, наконец, сумел отключить тревогу, и вниз спустились ремонтные бригады, чтобы затушить горящие машины, вынести раненых и начать починку и восстановительные работы. Главный управляющий, который, как видел Ревок, трясся от едва сдерживаемой ярости, ретировался в безопасный бронированный офис на верхних этажах башни, забрав с собой и кулина, и сопровождающую того женщину-телохранителя. Реваку хотелось остаться и присмотреть за восстановительными работами, но он понимал, что после всех этих неудач Трайсу потребуется его поддержка и защита. Поэтому он оставил вместо себя Молея и Бонхарта, а сам отправился за хозяином в одну из комнат личных покоев Трайса. Роскошно обставленное помещение было освещено мягким светом люминесцентных и обычных ламп. Вдоль стен тянулись ряды полок, заставленных книгами и планшетами. Кулин сел в кресло. Он казался абсолютно невозмутимым и с радостью принял бокал, протянутый ему одним из сервиторов. Его охранница, Слейд, Стояло поблизости с напряженным и нервозным видом. Трайс какое-то время мерил комнату шагами. «Рейвенор», — наконец сказал он, остановившись. «Нет, не Рейвенор», — уже в третий раз со времени погрома в подвальном хранилище произнес кулин, покачав головой. «Главный управляющий, это было нечто большее». «Ваш демон». «Не мой». Пригубив напиток и откинувшись на спинку кресла, произнес Кулин. «Да, раньше мне платили за то, чтобы способствовать проявлению слайта, но теперь я работаю на вас». Трайс безрадостно рассмеялся. «Налей мне выпить», — бросил он одному из прислуживающих сервиторов. «И как примечательно то, что цель вашей предыдущей работы столь великолепным образом была достигнута сегодня». «Подозрительный человек вполне мог бы счесть, что вы все это спланировали». «Скажите, главный управляющий, а вы подозрительный человек?» — спросил Кулин. «Лучше объясните мне, почему я должен думать иначе об этом провале», — рявкнул Трайс. Кулин опустил бокал и подался вперед, заговорив невероятно проникновенным, невероятно учтивым голосом. Прежде всего, давайте начнем с того, что события этой ночи представляют собой конфлюентность, комбинацию событий. Чтобы вам было понятнее, Божья Братья при помощи катаптрических гадательных систем предрекла, что здесь еще до конца года родится некая могучая сила, известная под именем Слайд. Манифестация его должна была быть напрямую связана с Инквизитором Рейвенором или одним из его специалистов. Мне заплатили, чтобы я гарантировал эти события. Поскольку вы и ваше министерство находитесь в четкой оппозиции Рейвенору, то вас сочли ключевой помехой процессу. Вот почему, конечно же, мы и пришли к... Нет, плохое начало». Кулин улыбнулся. Трайс нет. «Как бы то ни было, вы выступили против Рейвенора. Это могло бы нарушить планы братьей. Вы убили бы Рейвенора и, конечно же, уничтожили бы пророчество или же выступили бы катализатором событий. Насколько припоминаю, я ведь говорил вам, что использование псайкеров — не самая лучшая затея». Трайс впился в него взглядом. — Вы хотите сказать, что я... — Я хочу сказать, — мягко прервал его Кулин, — что вам не стоит волноваться. Раз уж слайд родился, значит, он родился. Братья была бы в восторге. Со временем он может превратиться в проблему, но пока это только тварь, выплюнутая варпом в материальный мир. Вы хоть представляете, сколько протодемонов и фантомов призывается в год безумными лунатиками культов в таком огромном улье, как этот? К тому времени, как слайд вырастет достаточно, чтобы представлять опасность, ваш проект уже перейдет в ту стадию, где любую подобную опасность можно будет уничтожить одним словом. Или я переоцениваю размах ваших разработок? Не переоценивайте. — произнес Трайс. — Верните улыбку на свое лицо, — сказал Кулин. — Смотрите в будущее. Воспользуйтесь моими услугами, потому что я могу помочь вам. Подумайте об этом. К тому же Слайд оказал вам услугу. Раз он родился, значит рейвенор мертв, уничтожен. Демон сделал за вас всю мокрую работу. Трайс кивнул. «Если то, что вы говорите верно, мастер Кулин, я буду счастлив, несмотря на те потери, которые мы понесли сегодня, и тогда я найду применение предложенным вами услугам. Вы хвастались тем, что как посредник обладаете богатым арсеналом оружия. Мне бы хотелось, чтобы вы защищали нас от слайда. Ревок предоставит в ваше распоряжение все, что потребуется». Кулин собрался уже ответить, когда люк офис скользнул в сторону. Когда человек, стоявший за ним, вошел в комнату, в помещении повисла напряженная тишина. Кулин уставился на вошедшего с едва сдерживаемым изумлением и поднялся на ноги. Высокий, стройный, облаченный в длинные черные одеяния человек был никем иным, как лордом-губернатором субсектора Оской Людольфом баразаном баразан направился прямо к Жадеру Трайсу, и отвесил ему пощечину такой силы, что тот повалился на пол. «Бесполезный хлам!» — сплюнул баразан «Четыре псайкера уничтожены! Четыре! А последнюю так изувечили, что ее придется усыпить! Я проснулся, а твое сирен! Ты думал, что я не узнаю?» «Повелитель!» — закричал Трайс, волнующийся не столько о том, что его ударили, сколько о том, что Кулин стал тому свидетелем. «У нас посетители!» «Посетители! Вы же носите сейчас публичный облик!» Баразан ударил Трайса коленом под дых, заставив его скорчиться от боли. После этого лорд-губернатор, спокойно улыбаясь, повернулся к Кулину. Орфео неоднократно приходилось видеть это лицо в новостях и пикт-трансляциях. «Мастер Кулин, мы еще не знакомы», — произнес Баразан, протягивая обтянутую перчаткой руку. Кулин поклонился и поцеловал кольцо с правительственной печатью. «Для меня это большая честь, повелитель!» «Поднимайся!» — усмехнулся баразан взглянув на Трайса. Ревок приблизился к главному управляющему и помог ему сесть на диван. баразан снова повернулся к Кулину, широко улыбаясь. «Жадар обеспокоен тем, что мой приступ ярости мог смутить вас!» «Не каждый день, сэр!» пожал плечами Кулин, «можно увидеть, как владыка субсектора самолично избивает своего главного управляющего. Но нет, меня это не смутило». «О, и почему же?» Кулин тщательно взвесил свои слова, прежде чем произнести их. Стоило ему ошибиться, и Ревак расправился бы с ним в ту же секунду. По той причине, сэр, что столь грандиозные планы не могут вершиться без ведома и позволения лорда-губернатора. Он мне нравится, сказал Баразан, оглядываясь на Трайса и Ревака. Он очень умён и проницателен. Баразан полностью развернулся к главному управляющему. На самом деле, я следил за вашими разговорами уже несколько дней. Какой смысл держать при себе секретистов? если они начинают что-то скрывать от тебя самого». Баразан подмигнул одному из слуг, и тот замерцал, обращаясь в Моника. «Благодарю, дорогуша. Ты, как и прежде, верно мне служишь. Жадер, мне известно о Рейвеноре, будь проклято это имя, как известно и то, что вы пытались уничтожить его, не ставя в известность меня». Просто гениальная была мысль, сберечь мои нервы, не рассказывая о том, что этот ублюдок уже на Юстисе. «Повелитель, я...» «Умолкни, Жадер! Вы уверены, что Рэйвенор мертв?» — спросил баразан у арфео «Думаю, что это весьма вероятно, повелитель». «А слайд? Демон не представляет для нас угрозы?» «Это зависит от того, что именно вы намереваетесь сделать сэр», — ответил Кулин. — Естественно, всех подробностей мне не рассказывали. Главный управляющий слишком опытен, чтобы выдать такую информацию непроверенному человеку. Но я могу догадываться. У меня есть кое-какие мысли на этот счет. И если я прав, Слайта, сколь бы могущественен он ни был, можно будет раздавить походя, как жука. — Отлично. До тех пор пока. — Пока что? — спросил Борозан. Пока то, что вы делаете, вы делаете быстро. Хаос имеет обыкновение возрастать. Его трудно понять, еще труднее предугадать. Сейчас слайд ничего опасного собой не представляет, но скоро... Проще говоря, я бы советовал прямо сейчас приступить к окончательной реализации ваших планов. «В точности мои мысли», — сказал баразан «Я же говорил, что он мне нравится. Мудрый совет». «Повелитель», — произнес страйс спешно поднимаясь. «Проект еще не закончен. Еще месяц. Максимум 6 недель мы закончим словарь. Неужели я потратил столько времени и сил на подготовку только за тем, чтобы преждевременно бросаться к финальной...» «Жадер! Милый мой Жадер! Я не меньше тебя потратил времени и сил. И ждать своего возвышения больше не могу. Каждый день я страдаю от боли. Еще месяц? 6 недель?» Что из этого? Мы знаем параметры осуществления. Калюр, радиус, все компоненты собраны вместе. Нам даже известен истинный центр, черт возьми. Датастаны спряли для нас словарь, обладающий необходимой полнотой. Как только мы сделаем шаг за черту, все мелкие детали и упущения станут явными, и мы получим всю нужную информацию. Я не собираюсь откладывать в долгий ящик и дожидаться, пока нам еще что-нибудь сможет помешать. «Этот Слайт, например, или Рейвенор, если он все еще жив. Надо приступать прямо сейчас». «И снова говорю вам, что я возражаю, Повелитель», — произнес Трайс. «Все, хватит топтаться на месте. Завтра ночью мы приступим к первому акту энунциации. За работу. Подготовьте мессы. Сделайте то, что можете сделать». Трайс отвел взгляд в сторону. «Как скажете, сэр?» арфео произнес лорд-губернатор. «Почему бы вам не навестить меня в моих покоях? Думаю, нам есть о чем побеседовать». «Да, повелитель, я с нетерпением жду этого». «Как только у вас появится время, мои охранники покажут вам дорогу». баразан удалился. Трайс прожег Кулина взглядом, но Орфео спокойно опустился на диванчик и протянул руку к своему бокалу. Жадер вихрем вылетел из комнаты, и Ревок последовал за ним. Лейла Слейд подождала, пока комнату покинет и Моника, а затем присела на корточки возле дивана, на котором сидел Кулин. «Я так ничего и не поняла», — прошептала она. «Как все прошло?» «Хорошо, Лея», — сказал Кулин. «Пару раз, конечно, пришлось блефовать, но, думаю, нам ничто не угрожает». Они купились на вашу историю о слайде Да, купились. Но слайд О, он куда более могуществен и опасен, чем они могут вообразить. Но э, расскажи я им об этом. Они запаникуют. А мы тогда не получим того, что хотим. Мне нужно удержать их под контролем. Проследить за всем до конца. Только так я получу причитающиеся... «И поверь мне, Лея, в этот раз нам причитается нечто особенное». «В самом деле?» — она нахмурилась. «Ты про эту энунцию?» «В этом слове заключается куда больше, чем ты можешь представить, Лейла. Я сделаю тебя богиней». «Это мне нравится». «Оружие подготовлено». «У меня», — кивнула она, — «шесть заклятых хукторов в обойме». Это те самые, которые вы подготавливали все последние месяцы. Отлично. И теллурический камень, он в коробочке у меня в кармане. На большее не было времени. Этого должно хватить, Лея. Кулин поднялся с дивана. Да и сам я приберег несколько фокусов. А теперь давай воспользуемся приглашением лорда губернатора. Вы уверены? Да, уверен потому что он расскажет нам все об анунции К тому же его амосек должен разительно отличаться от того дерьма, которым нас здесь почуют. Южные стеки Петрополиса разрастались настолько стремительно, что уже простерлись над заливом, и нижние уровни опирались на облепленные илом полузатопленные пирсы, образуя район, известный как Разливы. Это были темные, провонявшие катакомбы, расположенные на глубине 48-го уровня от поверхности. Водная гладь так давно была погружена в непроницаемую тьму, что во мраке развелись специфические живые формы, слепые и, как правило, альбиносы. От почерневших труб поднимались вредоносные испарения. На каменных пирсах и опорах выросли люминесцентные грибки. На поверхности за хлюпал слой гнили. Кыс всплыла, задыхаясь, но тут же снова ушла под воду. Через некоторое время она снова появилась на поверхности, сделала отчаянный вдох и закрутилась, пытаясь найти Ануэрта в этом черном супе. Как только они ушли в воду, Пейшенс задействовала катапульты. «Шел-то! Шел... <сосвязывающий> Черт! Шел-то!» От тонущего флайера поднимались пузыри. Волосы липли к лицу кыс, вымокнув в смердящей воде. Она огляделась вокруг. Не было ни единой металлической птицы. Тишина была бы абсолютной, если бы не плеск воды и ее голос. «Шолто! Мамзель!» Ануэрт скорее выплюнул это слово, чем произнес, выскакивая на поверхность в ореоле пузырей. «О, я уж думала, что вы утонули!» «Я обязан это сделать!» пробулькал Ануэрт. «Не могу плавать!» Он скрылся под водой. Кыс взмахнула руками и нырнула за ним. Кожу щипала от кислоты, растворенной в воде. Пейшенс отбуксировала капитана до ближайшего, заросшего мхом кирпичного мола и втащила Шолта на платформу. «Ануэрт! Ануэрт!» Кыс надавила ему на грудь и вдула воздух ему в рот. Он оставался неподвижен. «Ануэрт!» Она снова надавила и прижалась к нему губами, силой выдыхая. Он захрипел, и она перевернула его на бок. Изо рта шелто хлынула речная грязь. Кашляя и отплевываясь, он посмотрел на кыс. «Птицы!» — произнес он. «Да, мать их, птицы!» «Как я вас желаю, это большинство птиц не умеет плавать», — сказал он. Когда до Пейшинс Кыс дошло, что же он сделал, она зашлась в хохоте Эхо разнесло ее смех по темным пещерам разливов.